Глава 20. Да зачнет море и родит дела ваши, да произведут воды присмыкающихся, имеющих душу живую. Отделяя ценное от дешевого, стали во устами Господа, сказавшего, да произведут воды душу живую, не такую, как производит земля, но присмыкающихся, имеющих живую душу и птиц, летающих над землей. Примечание. Под пресмыкающимися и птицами блаженный густин разумеет таинства, помогающие постичь истину мирским людям. Море — это греховный мир. Конец примечания. И трудом святых твоих всюду среди волн мирского соблазна появляются таинства твои, дабы омыть народы крещением твоим, данным во имя твое. Примечание. Под таинствами здесь, разумеется, главным образом знамени и чудеса, сопровождавшие деятельность проповедников Евангелия в Ранней Церкви. Конец примечания. «Совершилось между тем великое и дивное, подобное созданию великих рыб. Голоса вестников твоих носились над землей под твердью книги твоей, защищавшие авторитетом полет их, куда бы они ни направлялись». Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их и до пределов вселенной слова их. Ибо, Господи, по благословению твоему умножились они. Псалом 18:45. Развил гуя, смешиваю в одной не различаю между ясным познанием того, что на тверди небесной, и человеческими делами на волнующемся море под твердью небесной. Есть знание прочное, законченное. Оно не увеличивается от поколения к поколению. Это свет мудрости и знания. И о том же сообщают с помощью множества разнообразных телесных действий. Врастая одно из другого, они умножаются по Твоему благословению, Господи и ты утешил наши скоро присыщающиеся телесные чувства. Душа, познав единую истину, многими способами может сказать о ней и выразить ее с помощью телесных движений. Вот что произвели воды, но по слову твоему. Нужда народов, отвратившихся от вечной истины твоей, произвела это по Евангелию твоему. Ибо сами воды выбросили это и горькая слабость людская была причиной этого возникновения. Прекрасно все созданное тобой, и несказанно прекрасен ты, создатель всего. Если бы Адам не отпал от тебя, не излился бы из его чрева этот морской рассол, род человеческий предельно любопытный, неистово надменный, неустойчиво шаткий тогда не потребовалось бы проповедникам твоим работать среди моря, сообщая о твоих таинственных делах и словах телесным, чувственным образом. Так представляются мне теперь присмыкающиеся и птицы. Но люди, даже не понявшие эти символы, недалеко ушли бы, если бы душа не оживала духовно, поднимаясь выше, и не стремилась бы от начальных слов к совершенству.